ты я горыса высокие, как ясен сокол напущается на синем море на гуси и лебеди, В чистом поле напущается молодой Михаил казаринин, а казаринин душа Петрович млад Приправил он своего добра коня, принастегивал богатырского, И в руке копьем Урзамецкая Первого татарина копьем сколол, Другого собаку конём стоптал, Третьего осыру землю. Скачил-ка с добра коня, Сохватал девицу за белой ручки, Русскую девицу-полоняночку, Повел девицу в обел шатер. Как чуть с девицу ему грех творить! А грех творить с нею, блуд блудить, Расплачется красная девица. А не честь твоя, молодецкая, богатырская, Не спросил ни дедина, ни отчины, Княженецкой ль дочь ль боярская, Былая дочь гостиная, из Волынца города, Из Галичья, молода Марфа Петровична. И за то слово Казаринц похватается. — Гой, еси, душа красная девица, Молода Марфа Петровична, А ты по роду мне родна сестра. — И ты как татарам досталоса, Ты как трем собакам наездником Говорит ему родная сестра. Я вечер гуляла в зеленом саду, Со своей сударынею-матушкою. Как издали чай из поля Как черные вороны налетывали, Набегали тут три татарина наездники, Полонили меня красную девицу, Повезли меня в чисто поле А я так татарам достался, Трем собакам-наездникам. Молодой Михайло Казаренин Собирает в шатрах злат, Та серебра он кладет в эти сумы переметные, переметная, сарамятная, И берет беседу дорог рыбий зуб. Посадил девицу на добра коня, на русского, богатырского, Сам садился на татарского, как бы двух коней в поводу повел, И поехал к городу Киеву.